Глава вторая. Уже надо вставать? Спросил тихий голос. Ксения высунулась из-под одеяла. Спи, шесть утра. Не могу, он кричит, прошептала ее младшая сестра Валерия. Ксюша села и стала нашаривать тапки. Сейчас успокою гоблина. Ой, испугалась Лера, не надо. Боюсь, затряслась она. Не ходи туда, пусть орет. «Уже утро! Пора умываться!» Ксения подошла к кровати сестры, села рядом и приказала «Не дергайся!» Но Валерия тряслась, как мышь перед кошкой. Ксения покраснела и повернулась ко мне. «Наш отец не способен шевелить изверинами. Да и нет у него такого органа, как мозг. Но мать обязана хоть изредка включать соображалку». Наверное, когда-то он был нормальным человеком, с острым умом и замечательной памятью. Именно в то время он и сделал меня. Я удалась на славу. Внешне, правда, самая обычная, из толпы не выделяюсь. Шатенка с карими глазами, рост средний, не худая и не толстая, хотя килограммов пять можно скинуть. А вот ума мне, боженька, отвалил на троих. Сколько себя помню, столько слышала похвалы педагогов. В детском саду я быстрее всех собирала пирамидку и мгновенно разучивала песенки. В школе получала одни пятерки. Только пятерки и ничего, кроме пятерок. Куче разных способностей прилагается потрясающая память. Мне достаточно один раз прочитать текст, и он намертво впечатывается в мозг. В институт я поступила без всякого блата. Учусь на третьем курсе, иду на красный диплом и получу его без проблем. Я не пропускаю занятий. Прилежно выступаю на семинарах. И преподы, в основной своей массе откровенные козлы, в восторге от старательной Ксюши королевой. А еще я ловко умею прикидываться паенькой и даже хотела поступать в театральный вуз. Но вовремя сообразила. Лучше стать психологом, потом можно пристроиться на службу в крупную компанию, получать приличную зарплату, купить себе машину, отдельную квартиру. В общем, со мной все будет в порядке. А вот с Леркой... Ксения прижала к себе судорожно всклипывающую сестру. Каким местом думала мамаша, заводя 12 лет назад чада от алкоголика? Сообщив мне о своей беременности, Ирка, как всегда, плаксиво проныла. Думаю, рождение ребенка заставит Петю одуматься. Он увидит младенца и бросит пить. Мне в тот год исполнилось всего 8 лет. Разве я слышала о науке генетики, строго предупреждающей дур? Постерегитесь рожать от пьяниц. Я только обрадовалась появлению сестрички, решила, что у меня теперь будет подружка и компаньон по играм. Но мать, где была ее голова? Похоже, у нее по черепной коробке опилки вместо мозга. И в результате у нас появилась Валерия, совершенно больная и очень нервная. В 12 лет Лерка ходит в третий класс, потому что до сих пор с огромным трудом может прочитать текст и выполнить простое арифметическое действие, сложение. Про умножение и деление лучше не вспоминать. Она их, думаю, никогда не освоит. Но вот парадокс. При всей своей бескрайней тупости Лерка пользуется авторитетом в классе. У нее полно друзей, которых она охотно зазывает домой. Сестру совершенно не волнует, какое впечатление на людей произведет наша жуткая нора и пьяный папенька. Лично я перестала приглашать приятелей после того, как Папахин устроил на моем девятом дне рождения жуткий дебош и вышвырнул в окно праздничный торт со свечками. Сейчас я тебе покажу, донеслось из соседней комнаты. Убью, но... Петечка, солнышко, не волнуйся, закончил женский голос. Ксения с лыжной палкой на ринулась в большую комнату. Я поспешила за ней и увидела парочку. Мужчина лежал на диване. Женщина сидела рядом и причитала. — Милый, очнись, приди в себя. Он сейчас танцевать будет, — пообещала Ксюша, сбегала в ванную, притащила кувшин с водой и опрокинула его прямо на алкоголика. Тот вскочил на ноги и завопил. — Убью гадов! Ирина, и не подумав защитить дочь или меня, опрометью кинулась под стол. Ксения выставила вперед палку, пьяное чудовище притормозило. — Чего замер? — ухмыльнулась дочь. Папаша пошатнулся, уцепился рукой за стол, все равно не удержался на ногах и рухнул на грязный паркет. Стянув скатерть и вместе с ней фарфоровую лампу в виде пастушки, мат, изрыгаемый Петром, перекрыл звон. Раздался отчаянный вопль его жены. — Моя пастушечка! «О, нет!» Старшая дочь злорадно засмеялась. «Ага, есть бог на свете! Смотрите, Дарья!» Пару дней назад Мутер приперла домой эту кичуху. Я прямо в восторге забилась, когда увидела куполообразный абажур, украшенный кистями и золотых нитей. Он крепился на руке обнаженной грудастой тетки. У ног ее сидели два барана, похожие на раскорбленных пуделей. Мне стало интересно. Где она взяла этот отстой? И что я услышала от мамашки? Купила. Давно этот светильничек приметила. Мимо витрины ходила и переживала. Вдруг кто его схватит? Прямо извелась вся. Могла бы не нервничать. В России нашлась только одна особа, захотевшая эту красотищу. Теперь угадайте, сколько этот шедевр стоит? Девять тысяч! А мамашка моет пробирки в каком-то НИИ за жалкие пятнадцать кусков в месяц. И зарплата у нее только через неделю. И где же бабки нашлись? В коробке у меня, в комоде. Мать залезла в мой запас. Я коплю на мобильный. Но есть бог на свете. Он наказал мамашку. Толкнул отца под руку, и он разбил лампу. Ну, Мутер, надеюсь, сейчас ты наконец надаешь папеньке оплюх. «Все ты виновата!» — забилась в истерике Ирина. «Зачем на отца налетела? Из-за тебя пастушка погибла!» Ксения Королева — демон зла и гоблин в одном флаконе. «Молодец, Ирка!» — изрекла дочь. Я молча стояла у полированной стенки, главным украшением которой был телевизор. Ну и как поступить? Петр — запойный алкоголик, а его жена самозабвенно играет роль жертвы. На детей они не обращают внимания. Господин Королев агрессивен и, возможно, опасен. Сейчас он в состоянии похмелья, небось, у него болит голова. Неизвестно, что Петр выкинет через пять минут. Что будет, если выпивоха решит отнять у Ксюши лыжную палку? Я могу купить отвратительному субъекту бутылку водки или вызвать похмельщика. Ну вот, беда. По условиям эксперимента. Я не имею права ничего менять в жизни Ксюши. Ну, например, снять хорошую квартиру и перебраться туда или отправить пьяницу на лечение в клинику. Если это сделает сама Королева, тогда нет вопросов. Ксения уперла руки в боки. — Мать, ты получила вчера за участие в научном эксперименте десятку, да? Ирина молча кивнула. — Значит, сейчас убираешь бардак, который устроил твой муж, процедила дочь вливаешь в пьяницу кофе и велишь ему сидеть тихо. Иначе она...» — Ксения бесцеремонно ткнула в меня пальцем. «Удерет отсюда, и тебе придется вернуть двадцать кусков». «Почему столько?» — удивилась Ирина. «Десятка штрафа за срыв научной работы», — объяснила Ксения, схватила меня за руку и втянула в крохотный совмещенный санузел.